Ральф кивнул, но как-то необычно хмуро. Однако Александр все еще находился под впечатлением услышанного и не обратил на это внимания. «Откровенно говоря, ваш рассказ скорее смахивает даже не на легенду, а на смелую выдумку какого-нибудь матроса, весьма, надо сказать, не бесталанного, которому, к примеру, друг против ожиданий не доплатил 12 монет». Так часто бывает. Историю, придуманную каким-нибудь искусным рассказчиком, постепенно начинают считать сказкой или легендой, причем очень старой. «Там есть небольшое дополнение», — неохотно сообщил Ральф. «Пергамент с записью этой легенды, или, если угодно, истории, нашли внутри выловленной где-то у тендры бутылки из-под крепкого террасского пойла». А секрет его изготовления был утерян лет триста назад, если не знаете. Вот и решайте сами, легенда это или история. «Вот даже как!» — хмыкнул Александр. «Тогда действительно, скорее, это выдуманная история. Под воздействием того самого утерянного пойла. Впрочем, неважно. История, легенда...» «История!» — уныло сказал Ральф. «Корабль-то мы видели» и дельфинов видели, причем я его вижу не впервые. «Не впервые?» — вскинулся Александр. «Вы видели корабль-призрак прежде?» «Видел. Прежде три раза, этот четвертый». «Когда, где?» «В первый раз еще мальчишкой с рыбацкой шаландой». «Заштелело как-то!» «Мы в милях в пятнадцати от берега ночевали. Рыбаки спали, а я под утро проснулся». Через борт глянул. Он. Оцепенел я тогда от страха. По дрогожу забился. Еле меня потом в себя привели. Второй раз уже Штархом. В водах перед самым Боспором. А третий раз года два назад. Когда нас в миотиду занесло с Чапой. На Гаджибее, между прочим. И что произошло после этих встреч? Зимородок совсем посмурнел. Шаланда с рыбаками... Той же осенью извод не вернулась. Что со вторым кораблем стало, не знаю. Не здешний он был, и Фомагусты вроде. Я до Истанбула его довел и на берег. Как знать, дошел ли он до своей Фомагусты. Ну а что случилось с Гаджибеем и Чапой, вы знаете. Александр в упор поглядел на Штарха. Лицо принца было необычно бледным, глаза недобро поблескивали. «Вы связываете эти два факта? Я имею в виду ту встречу Гаджибея с кораблем-призраком и недавние события у турецких берегов?» Зимородок ответил не сразу, помолчал, взвешивая каждое слово и каждую мысль. «Не знаю», — сказал он глухо, «не знаю, есть ли между этими событиями связь, но встреча с кораблем-призраком у нас считается дурным знаком». Теперь умолк Александр, уставившись в скатерть и бездумно вращая пустой бокал длинными тонкими пальцами. «Хорошенькое дело. Дурной знак. Однако вы встречались с ним уже четырежды, и пока живы». Ральф криво усмехнулся. «Вот именно. Пока». В следующую секунду зимородок порывисто вскочил, метнулся к дальней переборке, легонько хлопнул по ней обеими ладонями и вернулся к столу. «Вы не подумайте, Алекс, будто я боюсь». «То есть, что я говорю? Мне и впрямь стало жутковато, но не в этом дело. Не подумайте, будто я отступлю из-за корабля-призрака. Я поклялся служить вам, и я верен клятве. Но мы все должны теперь быть предельно осторожными». «Ведь вы тоже видели корабль-призрак, а значит проклятие, если на нем лежит проклятие, коснулось и вас». «Проклятие», – пробормотал Александр. «Чертовщина какая-то». Он тоже встал, негромко звякнув серебряным прибором. «Знаете, Ральф, я почему-то больше связываю призрак и его команду с нашим делом. В конце концов, скелетов мы увидели еще в Амасре. Притом, Причем в том самом доме, где хранился крипт. Это слишком нарочито, чтобы быть совпадением. Ну, со скелетами, положим, мы столкнулись еще до визита в дом. Ральф вдруг осекся, оборвав незаконченную фразу. Постойте-ка, Алекс. Давайте вспомним. Скелеты сражались с охранниками Альмеи и Сократос. Но как только появились мы... Они предпочли немедленно ретироваться. резонный вопрос почему? Почему сражались с охранниками альмеи сократос или почему ретировались при виде нас? И то и другое александр немного подумал и беспомощно развел руками. Не знаю, ральф. полагаете это важно. Зимородок мучительно вспоминал мельчайшие подробности стычки на пляже. Однако некоторые вещи вспомнить никак не мог. Например, что было с Альмеей в момент их появления. Потом вроде бы один из скелетов пытался уволочь ее в лабиринт кривых прибрежных улочек. А еще чуть позже скелеты сами удрали туда. Но что делала Альмея, когда появились принц, фример, Ральф и солдаты именно в первые секунды? Почему-то это и впрямь показалось Ральфу очень важным. «Мне кажется, — сообщил он Александру, — что мы упускаем какую-то простую, весьма очевидную и очень существенную деталь. Что-то там было на пляже, что-то такое, что могло бы объяснить поведение Альмеи, а, возможно, и дальнейшую помощь, по крайней мере, одного скелета в поисках крипта. Если мы это поймем, мне кажется, нам сразу станет проще». «Это был предмет?» Сходу принялся колоть проблему принц, живо припомнив детские игры в задумай слово стольбом. «Не уверен», — покачал головой Ральф. «Возможно, это был какой-то поступок Альмеи. Жест, взгляд, слово, возглас. Но, может быть, действительно предмет, деталь пейзажа. У меня странное чувство, Алекс. Там была какая-то фатальная неправильность, нелогичность». «Вот дьявол! У меня такое иногда случается. Чувствую, что есть зацепка, а в чём она, долго понять не могу». «Эк, внезапно на вас накатило», — покачал головой Александр и снова сел за стол, возможно, чтобы успокоиться. Он знал, отгадывать задуманное слово лучше всего, будучи полностью спокойным и сосредоточенным. «Азарт тут только мешает. Знаете что, дружище Ральф, бросьте это дело». «Не напрягайтесь. Если мысль отвлечется, вы непременно вспомните то, что вас смутило». «Пожалуй», — согласился Зимородок. «Осталась мелочь. Исхитриться не думать о белом дельфине». «Что, простите?» — удивился Александр. «А, понимаю», — в следующую минуту принца осенило. «Не думать о белой обезьяне», — читал. «А вы, значит, для этих целей дельфина приспособили?» «Что ж, разумно». Обезьян в Тавриде я слышал не водится. Александр хотел попросить Штарха рассказать еще и эту легенду. Однако в дверь постучались, и когда принц громко позволил войти, в каюту ввалился Говард Фример, как обычно громоздкий, шумный и потный. Он сразу же стянул треуголку и принялся промакивать лысину. «Присаживайтесь, дядя!» «Эй, там! Легкого вина, господину Фримеру! Да со льдом, бездельники!» «Сию минуту, Ваше Высочество!» – немедленно откликнулся камердинер и тут же отдал приказ кому-то из слуг, тихо и неразборчиво, но совершенно иным тоном. «Вы выглядите озабоченным, дядя», – заметил Александр. «Тысяча чертей! Я и вправду озабочен, Александр!» «Скажите сначала, вы наняли ныряльщиков?» «Ныряльщиков?» – подумал Ральф с немым удивлением. «Затевается что-то новенькое». Нанял, хвала небесам. Их цеховик глуп, как и баракумские храмовники. Но мы все-таки столковались. Правда, за сумму в полтора раза превыша. Столковались и прекрасно. Александр перебил Фримера словами и жестом. А теперь плохие новости. Читайте сами. Фример протянул принцу свернутый трубкой лист пищи и бумаги, скрепленный печатью морского ведомства. Письмо велено вручить капитану королевы Свиниры, либо же, если в гавани Киркенетида окажется святой Аврелий, капитану или старшему помощнику святого Аврелия. Александр мигом сломал печать и развернул письмо. «Писано, лето 864 от начала новых времен, июня 22-го дня». По пути в Джолиту министром морского ведомства Альбиона Люциусом Микелой по высочайшему указанию его высочества принца Маро Георга Бероуза, капитану брига Северная Свинира Уильяму Филсби, либо же тому офицеру королевского флота Альбиона, кто его замещает. Сир, настоящим извещаю, что его величество флагман Дева Лусия, А также Кеч Иска с Коеймес Кадра рассталась в Истанбуле несколькими днями ранее, попали в беду. Доверившись наместнику Джалиты, на зиму Сократису, Коей вполне может оказаться злоумышленником и негодяем, дева Лусия и Иска последовали за Кварисой Сократиса в кильватере от турецких берегов к Джолите, Однако же, не дойдя до Джалиты примерно полусотни миль, сели на мель посреди моря. Заманившие корабли Его Величества на мель Кварисса Назима Сократоса ушла на Джалиту, якобы за помощью. Однако никакую помощь прислать не соизволила. По крайней мере, мы оной не дождались. Благодаря самоотверженным усилиям экипажа, Иски удалось сняться с мели. Я велел перегрузить на Деву Лусию часть припасов и балласта, после чего у Иски уменьшилась осадка и стянуть шлюпками с песчаной мели облегченный кеч удалось без особого труда. В настоящий момент иска направляется в Джалиту. Однако, подозревая в тамошнем наместнике злодея и изменника, я намереваюсь высадить одного из моих доверенных людей, хорошо знакомого с Тавридой, где-нибудь ранее у Портонита -э или Айданиля. Он и доставит сие письмо в Киркинетиду. Именем его высочества принца Моро Оргабероуза Бероуза повелеваю немедленно поднимать паруса всей Альбионской эскадре и идти на выручку Деве Лусии, ежели к моменту получения письма не будет никаких утешительных известий о Иске, после оказания помощи флагману прийти также на помощь и иски каковая, по моему скромному разумению, будет задержана в Джолите приспешниками Назима Сократаса всем не ограничиваться в применении силы. Стрелять из пушек и мушкетов в неприятеля будет понадобиться и повреждать неприятельские корабли по мере сил и возможностей. Да пребудет с нами воля небес, да хранит всех нас святой Аврелий». «Что с Иской?» – зло спросил Александр, на миг отрываясь от чтения. «Иска пришла в Джолиту, однако причаливать не стала, бросила якорь на рейде», – сообщил капитан Фример. Джалетинцы перекрыли выход из бухты. Иска практически в плену. Молодец, Микела. Как чувствовал, высадил верного человека на берег еще до захода в бухту. Гонец перевалил через горы и только что достиг киркинетиды. Он передал мне письмо, рассказал кое-что на словах мне и Джуди и свалился без чувств. Александр. «Я прошу вас не наказывать беднягу за то, что он не смог явиться к вам лично. Парень действительно выжат, как лимон». «Откуда известно, что сталось в Джолите сыской Гонец ведь высадился раньше?» «Спросите Люцуса Микелу, Александр. У него в каждом порту по всей империи по десятку шпионов. Я вот даже не интересуюсь, где гонец раздобыл лошадь». «Значит, Георг и Микела встречались с Назимом Сократосом, и поверили ему», задумчиво протянул Александр. «Ну и ну. Этот сукин сын нарывается на петлю, клянусь памятью покойной королевы Свиниры. Неужели он не понимает, что теперь у него во врагах великий Альбион?» «Полагаю, все он понимает», — угрюмо высказался Фример. «Велик риск, но высока и ставка. Не тешьте себя иллюзиями, Александр. Назим Сократес ищет то же, что и мы».